Авель Сафронович озадаченно положил трубку телефона, переваривая только что прошедший разговор. Сначала, когда телефонистка сказала ему, что на проводе ждет глава какого-то института, мужчина не понял, кто это. А уж когда услышал молодой голос и вовсе решил, что кто-то из старых товарищей решил над ним подшутить и попросил об этом сына или племянника. Но после представления парня Янухидзе все же вспомнил о молодом псе Сталина и напрягся. Почему он позвонил Авелю, а не пошел к своему покровителю? Первое предположение – он попал в немилость. И в это легко верилось. Мужчина не понаслышке знал о тяжелом характере Иосифа. Да что там говорить, он сам после многих лет, если не дружбы, то близкого знакомства попал в немилость. А все из-за того, что имел свое мнение о том, как поступить с Зиновьевым и Каменевым. Старин хотел их расстрелять, а Авель был против. Даже если они оступились. Поступать так со старыми товарищами нельзя. Никогда. Пока что это не ударило по самому Ямукидзе, но мужчина не сомневался, что Сосо ничего не забыл. Сноска. Сосо, так емукидзе, называл Сталина. Конец сноски. Подставляться из-за незнакомого пацана не хотелось. Но был и другой вариант. Сосо решил дать парню больше самостоятельности, чтобы тот не дергал его по мелочам. Но как это прояснить? Только спросить у тех, кто общается нормально и со сталиным и парня хоть немного знает. Тем более, что и ходить особо далеко не надо. Огнев ведь представился главой института. А Михаил Иванович буквально на днях говорил, что будет собираться состав политбюро для слушания доклада парня. Причем во второй раз. То есть, Калинин должен быть хотя бы поверхностно в курсе отношений Огнева и Иосифа. Да и про самого парня хоть что-то скажет. Ну и к тому же Сергу можно обратиться. Вот кто не откажет и наверняка имеет свое мнение про молодого пса. Не откладывая это в долгий ящик, мужчина тут же вышел из кабинета и отправился к Калинину. Если есть возможность, то о таких вещах, как отношение к кому-либо, лучше говорить не по телефону. Когда Янукидзе постучался в дверь и зашел, Михаил Иванович что-то читал. Но, увидев мужчину, отложил документ в сторону и не поленился встать из-за стола. — Что-то случилось, Авель? — пожал ему руку секретарю, с которым сегодня еще не виделся. — Да ничего особенного, просто вопрос один есть. Вы же знаете Огнева, парня молодого, который... — Сергей, что ли? — перебил Генукит за Калинина. — Он самый. — Видел его один раз, когда мы слушали его доклад о тяжелой промышленности. Хотя заочно мне крестьяне о нем все уши прожужжали. — хмыкнул Михаил Иванович. — Да? И почему же? — Не всем пришлись по нраву его законы. Поначалу-то вообще жалобы через одну шли. Да только что здесь я сделать мог? Это же курс Иосифа. Парень просто оформил его в рамки закона. И что, до сих пор этими законами недовольны? Осторожно поинтересовался Авель Сафронович. Если это так, то может и плевать, в каких он отношениях с Сосо. Незачем ввязываться в то, что народу не по нраву. И так и свою башку подставить можно. А отношения с Иосифом и так испорчены. Есть и такие, кивнул Калинин. Но все же сейчас на парня почти и не жалуется. Если только на то, что он плохо продумал эти законы, их надо улучшить. Усмехнулся председатель президиума. Вот как раз по этому поводу я и пришел. Мне звонил Огнев и говорит, у него есть поправки к тем законам. Но я не понимаю, почему он их нам несет, а не сам знаешь кому. Не решился вслух назвать имя Сталина Янукидзе. Так по закону мы этим и занимаемся, удивился Калинин. С чего он их через Иосифа должен нам передавать? Чаю того и так дел немало. Ну так в первый раз же именно Иосиф их и принес. Ну а это-то понятно. Тогда мы, Огневые, не знали, что это не инициатива какого-то подростка, а Сталина понять не могли. Но сейчас-то что тебя смущает? А если Огневым недовольны и к нам он побежал, чтобы как-то исправить ситуацию? Так и тогда зачем нам ему мешать? Удивился Калинин. Да и сомневаюсь я в твоих страхах. Будь иначе, послезавтра парень на слушании его нового доклада не был бы приглашен. Так что посмотри, что там он предлагает. Если что дельное, то мы всем президиумом рассмотрим и его послушаем в полном составе. А то и впрямь много писем идет, что те законы надо доработать. Успокоившись, Янукидзе завернулся к себе и решил не звонить кому-то еще. Слова Калинина успокоили опытного партийца. Поэтому и откладывать встречу с Огневым он не стал. Раз послезавтра тут будет занят, то почему бы не выслушать его уже завтра?